Таким образом, с одной стороны, Соловьев в своих исторических взглядах ушел далеко вперед сравнительно с дворянскими историками, его предшественниками и современниками. С другой стороны, его взглядам присуща теоретико методологическая ограниченность, обусловленная общими позициями Соловьева как умеренного либерала.